Глава девятая. А ничего, так буржуи живут. Мирон плюхнулся в кресло возле зеленых растений и с удовольствием покрутил головой по сторонам. Андрей, я тебе честно скажу, если бы у начальников застав кто-то додумался творить такие канцелярии, то пограничные институты очень быстро оказались бы востребованы. Никакой текучки кадров. Любой нормальный пограничник мечтал бы о таком кабинете, а затем честно служил Родине еще лет тридцать. составляя план охраны в мягком кресле. — Ай, ладно тебе! — рассмеялся я. — Это первые пару месяцев, наверное, круто воспринимается, а потом становится обыденностью, не вызывающей особенного восторга. Тем более ты же один на заставе жить не будешь. А дома жена, дети и вечная как мир в мозга напильником. — Почему напильником? — полюбопытствовал Неклюдов, внимательно прислушивавшийся к нашему разговору. «Потому что звук в голове примерно такой же», — с улыбкой пояснил я вице-президенту очевидные вещи. «Ах, как давно я не была в кинотеатре! Посмотри, что стало с моими руками! Наш сын уже совсем взрослый, надо задуматься о его поступлении. Две недели подобного мозгоклюйства, И единственное, чего будет хотеться, так это повеситься на виду всего этого великолепия». «Злой ты, Вини, вздохнул Мирон, — «нет в тебе никакой романтики». чуть что сразу вспоминаешь быт, о которой разбивается любой корабль романтики. А вот была бы у тебя такая канцелярия, ты, может быть, и не женился. Это ж просто рай какой-то. Посмотри, как клево. А вот. А где это? Кто? Иногда и Мирона решительно не понимал, поэтому даже не пытался угадывать ход его мыслей. Ну, кнопочка. Продолжал крутиться в кресле Мирон. Здесь просто обязана быть кнопка вызова секретарши. Такая, чтобы нажал, а в ответ из динамика чарующий голос. «Дорогой начальник, чего желаете?» Дедушка не любил подобные устройства. Холодным или даже механическим голосом прокомментировал Жан-Мари. Французик тоже нашел в себе силы посетить офис Еремеева. И сейчас даже не думал садиться, внимательно разглядывая кабинет своего деда. Он всегда говорил, что руководитель должен не стесняться выходить к народу. Иначе очень быстро подчиненные забудут, как он выглядит. мудрый человек даже не подумал смущаться мирон очень жаль что мне не довелось познакомиться с ним лично рядом с такими людьми сам неосознанно становишься лучше спасибо удивленно посмотрел на моего напарника французик а я про себя ухмыльнулся мирон обладал редкой особенностью походи делать искренние от того удивительно душевные комплименты Глядя на него, порой и подумать было нельзя, сколько в этом здоровяке сосредоточено доброты и сентиментальности. Но именно таким и был мой друг. Сгусток удивительных противоречий. Признаюсь честно, даже не знаю, с чего надо начинать. Присаживаясь на диван, пожаловался нам с Мироном Жан-Мари. Дедушка, конечно, объяснял мне, в чем суть семейного бизнеса. Но почему-то сейчас я понимаю, что помню из его рассказов совсем немного. Вообще-то француз вел себя достаточно странно. С одной стороны, он явно нервничал, и это было понятно. Он до сих пор не отошел от стычки на дороге, не избавился от последствий болезни, да и вообще наше с Мироном общество его явно напрягал. А вот с другой... Я однажды в одной умной книге вычитал фразу «Аристократическая порода». Так вот, у Жанна сейчас в лице и поведении появлялось именно что-то подобное. Чем ближе мы подходили к офису, тем более уверенной и пружинистой становилась его походка. Он вел себя как хозяин. Даже нет, он реально вел себя как хозяин. По-моему, в первую очередь надо определиться, о каком именно бизнесе идет речь, подал голос Неклюдов. Вице-президент явно нервничал на встрече с новым владельцем фирмы, хотя и пытался изо всех сил скрыть свое волнение. Олег Дмитриевич встретил нас на первом этаже здания, чуть ли не за руку провел через турникеты и явно пытался уловить настрой французика. продолжая переживать за свое будущее. Прошло уже больше часа, но Неклюдов до сих пор напоминал мне оловянного солдатика. Натянутый, как струна, он только что не щелкал каблуками при каждом обращении к нему Жана. Хорошо еще, что не начал орать «Я воль, майн либерхер!» Я бы, честно говоря, и этому не удивился. Другой вопрос, что мне до сих пор было непонятно, чего в его переживаниях больше. Страха за собственное будущее... или желание разделить компанию с кем-то из своих партнеров. Если вас интересует производство белевских кружев, поймав взгляд французика, воодушевился Неклюдов, то думаю, что я в состоянии ответить на все волнующие вас вопросы. Мне известна вся технологическая цепочка, от закупки сырья и оборудования до производства изделий для конкретного заказчика. А вот касательно информации, которую часто просили у вашего дедушки, то здесь, наверное, вам никто не сможет помочь. — Почему? — Так получилось, что мы втроем задали этот вопрос одновременно, и от неожиданности вице-президент даже подпрыгнул, растерянно переводя взгляд с одного собеседника на другого. — Ну, — протянул Неклюдов, — потому что в эти вопросы никто из сотрудников фирмы посвящен не был. Если в общих чертах, то Иван Максимович встречался с заказчиками, записывал их пожелания, а затем примерно раз в месяц устраивал закрытый аукцион, на котором продавались искомые тайны. Пергамент с какой-то записью, камень или оружие. Я не знаю, откуда именно появлялись эти вещи и как осуществлялось их ценообразование. Мне неизвестно, как оповещались участники аукциона. Даже нотариус Алексеев, организовывавший мероприятие, получал списки приглашенных от Ивана Максимовича. А золотое перо... В очередной раз поинтересовался я Людова, Оно присутствовало на аукционах? м Задумался вице-президент. Вообще-то нет. Оно было здесь, в офисе. Но все сделки о продаже Иван Максимович подписывал в этом кабинете и именно этим артефактом. То есть, с ваших слов, получается, что перо никогда не покидало этого кабинета? Уточнил у в Жан-Мари. А где тогда оно хранилось? Неужели просто лежало на столе? Не знаю. Растерянно пожал плечами Никлюдов. Он явно хотел быть полезным своему новому хозяину. Но выдумывать несуществующие подробности в этой ситуации было бы явно глупо. — Да уж дела, — протянул я. — Близок локоток, да не укусишь. — Делайте, что хотите, но я не могу поверить, что перо украли. — пудал голос Мирон. — Как вы себе представляете, чтобы кто-то сумел пронести артефакт мимо такого количества охранников? Этот аргумент прозвучал весомо, хотя мне, если честно, до сих пор не хватало некоторых пояснений. Какой силой напитаны идолы? Что держит их в узде и от чего они могут проснуться? Нет ли опасности, что неведомые сущности могут элементарно сорваться с катушек и превратить Москва-Сити в огромное кладбище? По идее, на этот вопрос мог бы ответить неведомый Якимов, но штатного колдуна фирмы почему-то опять не оказалось на рабочем месте. жан Мари, услышав об этом, и досадливо поморщился, но, видимо, решил не начинать со скандала знакомства с подчиненными. Тем более, что пока практическая помощь этого загадочного господина нам и не требовалась. Мы все и так могли пройти на территории офиса. Все присутствующие были людьми, а со мной понятно, что совсем ничего не понятно. «Олег Дмитриевич!» — голос французика почему-то показался немного взвинченным. «Я, может быть, в чем-то неправ? Ну так вы меня поправьте. Вот скажите, я уже час или даже больше нахожусь в офисе?» но так и не сумел понять, а где все-таки пропадают сотрудники нашей компании? В нашей фирме практикуется свободное посещение? Я не исключаю такого режима работы, но проявить уважение и представиться новому владельцу фирмы они могли бы именно сегодня. Более того, мне кажется, что это было бы элементарным проявлением вежливости. Я бы хотел, чтобы вы сейчас же связались с отсутствующими сотрудниками и доложили, когда я смогу с ними пообщаться. Я с удивлением посмотрел на французика. А у молодого-то, оказывается, есть гонор, или как это еще называется. Вот теперь я прекрасно понимаю опасения Неклюдова. Как говорится, гены-то никуда не делись. Иван Максимович Еремеев создал огромный и очень доходный бизнес. А у внука, судя по всему, хорошие задатки продолжить это. Отвисшая челюсть Неклюдова свидетельствовал, что я совсем недалек от истины. «Олег Дмитриевич, почему вы молчите?» Продолжил давить Жан-Мари. «Вы меня услышали?» «Конечно», — Закашлялся Неклюдов. «Сейчас все будет сделано». «Подождите», — остановил его французик. «У меня к вам еще одна просьба. Пригласите, пожалуйста, сюда руководителя кадров и попросите его захватить полное штатное расписание компании». «Если честно, у нас не так много сотрудников, чтобы держать отдельного кадровика». Как бы оправдываясь, пожал плечами Неклюдов. Вопросами бухгалтерии и кадрового дела производства занималась Ольга Михайловна, помощница Ивана Максимовича. Но она сейчас тоже отсутствует. Смерть господина Еремеева стала для нее тяжелым ударом, так что я решил ей взять несколько отгулов. Хорошо, покивал Жан-Мари. Когда она планировала появиться? В понедельник, ответил Неклюдов. Но вообще официально в нашей компании работает всего пять человек. «Директор, он же президент, я в качестве вице-президента, Леночка на ресепшн, наш штатный колдун Якимов и Ольга Михайловна, помощник директора, бухгалтер и кадровик». «Как так?» – удивился Жан-Мари. «А производство изделий? Или вы их готовые покупаете?» «Конечно же нет». Снова почувствовал твердую почву под ногами Неклюдов. «Плетением обычно занимаются ведьмы из города Белев, но они всегда работают по разовым договорам». потому что мы не знаем, кто именно возьмет тот или иной заказ. Да и условия работы каждый раз обговариваются индивидуально». «Ничего себе!» – прокомментировал Мирон. «А почему такие сложности? Разве нельзя просто взять в штат одну из этих ведьм, чтобы они всегда были под рукой и не затягивали исполнение заказов?» «Нельзя!» – вздохнул вице-президент. «Каждое изделие уникально, и зачастую одна ведьма плетет не больше двух-трех вариаций рисунка». поэтому каждый раз мы не знаем, с кем будем работать. А время исполнения заказа, уточнил Жан-Мари, оно прописывается в договоре? В максимально размытом и неопределенном виде. Развел руки в стороны Неклюдов. На это влияет очень много факторов. От конкретных пожеланий заказчика, возможностей и опытности ведьмы до элементарного вопроса, отпустит ли эту ведьму Ковин прямо сейчас. Такое бывает, удивился Мирон. Это ж живые деньги. Бизнес в конце концов. К сожалению, бывает, вздохнул вице-президент. Причем, надо признать, бывает достаточно регулярно. Мы один раз ждали возможности изготовить изделие почти полгода, потому что Ковин не отпускал в Москву ведьму, способную сплести необходимый нам узор. Интересно, покивал как будто своим мыслям Жан-Мари, а кто поддерживает контакты с ведьмами? Я, не смело улыбнулся Неклюдов. Конечно же, Иван Максимович знал лично всех руководителей Ковинов, но времени на повседневную суету ему решительно не хватало. Ковинов удивился я. «Насколько я помню, Белев – это маленький город, если не сказать поселок. И вы хотите сказать, что там не один Ковен?» «Не один?» – пожал плечами вице-президент. «Да и город. Знаете, местные жители могли бы на вас и обидеться». Когда-то Белев был крупнейшим центром купечества не только в Тульской области, но и во всей Российской империи. «Про пастилу знаю, она вкусная», — снова подал голос Мирон. «Но там же, наверное, не все пастилой занимались. Что же тогда еще?» О, всплеснул руками Неклюдов. «Да все, что угодно. Знаете, например, что там производили женские шляпки, которые высоко ценились даже у модниц Парижа? Это очень познавательно, Олег Дмитриевич». — оборвал на вздохе рассказ вице-президента Жан-Мари. — Но я думаю, что мы можем вернуться к теме Белева позже. Выясните, пожалуйста, когда приедет господин Якимов, а мы пока поищем золотое перо по офису. Вице-президент вышел из кабинета, а Жан-Мари посмотрел на нас с Мироном. — Ну ты и крут, бродяга, — с уважением покачал головой Мирон. — Честно говоря, не хотел бы я работать под твоим руководством. — По-моему, я не требую ничего сверхъестественного. — пожил причем и французик. — Если я и успел чему-то научиться в этой жизни, так это тому, что любой бизнес строится на дисциплине. А здесь я пока не увидел даже ее зачатков. — Ты хочешь, чтобы подчиненные тебя боялись? — с плохо скрываемой усмешкой поинтересовался Мирон. — Пока я даже не знаю, хочу ли вообще заниматься делами этой компании. С нажимом в голосе ответил французик. — Я общался с дедом несколько раз по видеосвязи, и каждый раз обещал ему, что не брошу на самотек бизнес, касающийся снабжения заинтересованных лиц нужной им информацией. По поводу драгоценных украшений там ничего не говорилось. Пока что я просто пытаюсь разобраться в том, как здесь все устроено. «А про информацию, получается, ты и так все знаешь?» Уцепился я за волнующую не только меня тему. «Где ее брать? Кому продавать?» «Нет?» – жизнерадостно улыбнулся Жан-Мари. «Пока еще не знаю». Но дед обещал, что в его записях найдется подсказка. А покупатели? На такой товар покупатели всегда найдутся. В моем детстве это называлось отмазка, притянутая за уши. Французик только что явно проговорился, но продолжать тему не захотел и съехал с нее, не сильно заботясь о достоверности сказанного. Но думаю, что тему моего бизнеса... жан Мари выделил слово «моего» интонации так явно, что не заметить было решительно невозможно. Мы сможем обсосать и попозже. Сейчас это не самое главное. Коль уж мы здесь, то давайте попробуем поискать золотое перо. Может быть, оно и впрямь банально куда-то завалилось. Нам с Мироном оставалось только пожать плечами и согласиться. Если верить описанию Неклюдова, то перо было сантиметров сорок в длину и около десяти в ширину. Так что это явно не иголка, которую можно случайно не заметить. С другой стороны, если Еремеев-старший или кто-то другой хотели спрятать артефакт от посторонних глаз, то целых два офисных этажа представляли для этого бесконечное количество возможностей. В любом подобном помещении всегда найдутся какие-нибудь вентиляционные шахты, короба для проводов, электрические щитки и распределительные коробки. И это я еще не принимаю в расчет более экзотические варианты, такие как закопать в землю зеленого уголка или устроить тайник в полу под прибитым ковролином. Мы провозились часа три, и ожидаемо, что абсолютно безрезультатно. «Я есть хочу», – пожаловался Мирон. Никто не говорил, что жертвы теракта будут морить голодом и заставлять заниматься активными физическими упражнениями. Не знаю, как Мирон, а вот французик явно нуждался в передышке. Все-таки не успел он еще отойти от ранения, а может быть, все дело было в яде, которая не смогла вывести до конца из организма даже целительница со всеми своими умениями. «Нам осталось осмотреть только зал с идолами», — тяжело дыша, но вместе с тем уверенно заявил Жан-Мари. «Я в вас верю, поэтому предлагаю эту часть квеста пройти без меня», — отказался Мирон. «В лучшем случае могу понаблюдать за вами издалека. Может быть, мне и должно быть сейчас стыдно, но я откровенно боюсь этих деревяшек. К ним же подойти спокойно нельзя. Ощущение, что на тебя со всех сторон смотрят и ждут повода, чтобы броситься». Я в очередной раз подумал, что Якимов отсутствует в офисе совсем не вовремя. Или наоборот вовремя. Мирон абсолютно прав. Эти фигуры находятся здесь не для украшения. Исходящая от них энергетика сегодня ощущалась гораздо явственнее, чем вчера. Но кто бы еще мог объяснить такую активность? Идолам не нравится присутствие в офисе посторонних, или они среагировали на кого-то конкретного? Кто же именно пришелся им так не по вкусу? Я, Мирон или Жан-Мари? А может быть, я излишне драматизирую, и исходящая от фигур аура совсем не опасна? Вдруг это своего рода приветствие внука погибшего хозяина? Если в фигурах есть сила, то они вполне могли почувствовать кровь Еремеева и среагировать на нее. Загадки, загадки, загадки. Уже само наличие подобных неясностей непроизвольно рождало чувство неуверенности. «Отойдите», — попросил жан Мари, внимательно разглядывая деревянные фигуры. Здесь мне лучше одному. Понятнее от его слов не стало, но мы с Мироном послушно отступили на несколько шагов назад. Французик даже не повернулся, чтобы удостовериться, как мы выполнили его просьбу. Он уверенно прошелся перед фигурами, а затем опустился на колени перед фигурой статной женщины, прижался лбом к ее ногам и замер. — Андрюха, — шепнул на ухо подошедший Мирон, — что это он делает? Молится, что ли? Я досадливо дернул плечом, потому что ответить мне было решительно нечего. Жан-Мари продолжал стоять на коленях, обнимая деревянного идола, а я не понимал, что происходит. Почему-то было ощущение, что поднялся ветер, хотя в офисе не дернулась ни одна самая легкая бумага. Потоки энергии сплетались в огромные волны и ударялись от тела французика, который продолжал беззвучно стоять на коленях. «Час от часу не легче». «Может быть, мы что-то пропустили? И это вовсе не человек?» Прошло несколько минут, когда французик наконец встал на ноги и, пошатываясь, повернулся к нам лицом. «Пера здесь нет», — глухо произнес он. «Но где оно, идолы не знают. Дед унес его в день своей смерти, а вернулся уже без него». «Господин Жан-Мари!» — голос Неклюдова прозвучал неуверенно и даже виновата. «Якимов, к сожалению, не берет трубку. Я сейчас попробую найти его адрес». и мы отправим кого-нибудь к нему домой. Леночку, например. э задумчиво почесал затылок Жан-Мари. Олег Дмитриевич, думаю, что вы немного торопитесь. Панику пока поднимать не будем. А вот если господин Якимов не объявится и завтра, тогда можно объявлять поиски. Как скажете. Неклюдов демонстрировал преданность и покорность. А я в очередной раз понял, почему меня не очень любил директор ресторана, где я когда-то работал начальником охраны. Я бы так любезничать не смог. — А можно попросить Лену принести мне чашечку чая? жан мари оперся рукой на стену. — Кажется, мне и впрямь нужно немного отдыха. Аж голова кружится от напряжения. — А может быть, пора уже плотно пообедать? — вспомнила насущным Мирон. — Солнце уже высоко, можно было бы и поужинать. — Не, не, обед попозже. — Замахал я руками, глядя на дрожащие ноги французика. «Мирон, попроси у Лены чай и кофе, а заодно закажи пиццу. До ресторана мы сегодня не дойдем». Мирон с досадой посмотрел на меня, затем на Жана, а после досадливо махнул рукой и обратился к ней к люду. «Ну что, Олег Дмитриевич, есть в округе проверенные пиццерия?» «Да как бы...» Я почему-то сильно сомневался, что вице-президент вообще когда-то обращал внимание на заведения типа пиццерии. — Я думаю, что Леночка подскажет гораздо лучше. — Да? — широко улыбнулся Мирон. — Эх, жалко я женат. Такая девушка пропадает. Неклюдов проводил Мирона ошарашенным взглядом, а затем повернулся к нам с французиком и почему-то поперхнулся. Судя по всему, сегодняшний день запомнится Олегу Дмитриевичу надолго. Наша пестрая компания явно выбивается из привычного для него круга общения. Это если еще оставить за скобками тот факт, что один из нас его будущий начальник. Мы вернулись в кабинет президента, и Жан-Мари рухнул на стул возле мраморного стола. — Никогда не думал, что скажу такое, — пожаловался он мне. — Но мне дико хочется в палату, под наблюдение врачей. Я хотел было ответить что-то обнадеживающее, но в этот момент в кармане вице-президента разразилась трель мобильного телефона. — Якимов! Недоуменно проговорил Неклюдов, глядя на экран телефона. «Проснулся, что ли?» «Включите на громкую связь», — попросил Жан-Мари. Неклюдов выполнил просьбу и положил телефон на центр стола между нами. «Кто это?» — раздался из динамика требовательный голос. «Представьтесь!» «Это не Якимов!» — не прошептал, а скорее просто изобразил губами Неклюдов. «Говорите!» — показал ему жестами французи. «Мне нужен человек по фамилии Неклюдов». Из динамика вновь раздался требовательный голос. «Это вы? Или вы можете позвать его к телефону?» Не Клюдов, Олег Дмитриевич, это я!» Недоуменно произнес вице-президент, наклоняясь ближе к телефону. «А вы кто? И где Якимов? Вы звоните с его телефона!» «Дознаватель Белевского РОВД, старший лейтенант Павлов», раздался голос из динамика. «Я веду дело об убийстве господина Якимова».